В чем будет заключаться это совершенство? Мы в большей части случаев не в состоянии даже усмотреть, да и легко понять, как разнообразны и в различных случаях даже совершенно противоположны могут быть свойства, доставляющие перевес в жизненной борьбе. В одном случае избранным окажется растение, которое проросло ранее других. Ранее их явилось на жизненный пир успела захватить себе место. В другом случае, наоборот, окажется избранным, то есть уцелеет именно растение, проросшее позже остальных и таким образом спасшееся от поздних морозов, которые побьют его слишком поторопившихся соперников. Борьба за существование и ее неизбежные последствия сохранение совершеннейшего или, как Дарвин выражается иносказательно, естественный отбор представляет необходимое логическое следствие закона быстрого размножения органических существ. Это применение слова «отбор» в иносказательном, метафорическом смысле ввело, как мы уже упоминали об этом выше, многих критиков в заблуждение. Они стали утверждать, что самое выражение «отбор» указывает, что Дарвин вынужден приписывать природе сознательную деятельность. Если с самого начала в такое заблуждение могли впадать только люди, не очень сообразительные, то в настоящее время, после данных Дарвином объяснений, к такой уловке могут прибегать только люди, очень неразборчивые в выборе полемических приемов. И не одни только подобные дедуктивные доказательства можно привести в подтверждение факта борьбы и отбора. Непосредственные наблюдения приводят к тому же выводу. Стоит, например, взять смесь каких-нибудь цветочных семян, например, душистого горошка различных колеров, и собирая каждый год все семена, высевать их на ту же грядку для того, чтобы через несколько лет заметить что некоторые из колеров вытеснят остальные. Значит, даже такой незначительный признак, как цвет, а вероятнее какое-нибудь с ним связанное, но ускользающее от непосредственного наблюдения свойство, уже в состоянии доставить перевес в жизненной борьбе. Подобный же результат обнаруживается при опытах удобрений естественных лугов мы видели, что азотистые удобрения и минеральные соли, содержащие фосфорную кислоту и калий, составляют бесспорно полезную, необходимую пищу каждого растения. Но если начать удобрять естественный лук, содержащий известный процент злаковых растений и известный процент бобовых растений, то заметим, что при употреблении исключительно азотистого удобрения злаки одолевают, и начнут вытеснять бобовые растения. Наоборот, при употреблении без азотистых удобрений перевес окажется на стороне бобовых. Оба удобрения полезны для обоих родов растения. Но в различной степени и под влиянием этого различия успех в жизненной борьбе выпадает на долю то одного, то другого. Наконец, как справедливо было замечено, Стоит только вспомнить те усилия, которые земледелец должен делать, чтобы оградить свои поля от вторжения, полчищ, сорных трав, для того, чтобы понять, какую борьбу должны были выдержать и как неминуемо погибли бы в этой борьбе наши возделываемые растения, если бы были предоставлены своим собственным силам. Значит, факт борьбы за существование – вытекающий с очевидностью математической истины из закона геометрической прогрессии размножения живых существ, подтверждается и свидетельством непосредственного опыта. А эта борьба таким же логически неизбежным образом ведет к естественному отбору, то есть совершенствованию, хотя бы ускользающему от наблюдения в каждом отдельном поколении. Если мы примем во внимание свидетельство геологии о том почти неизмеримом промежутке времени, который истек со времени появления организмов на Земле, то охотно согласимся, что процесс отбора, действующий с такой неумолимой строгостью, и в такие длинные сроки вполне может объяснить нам как разнообразие органических форм, так и совершенство их Приспособления. Итак, образование органических форм и их неуклонное приближение к совершенству может быть рассматриваемо как необходимое логическое следствие трех основных свойств, присущих организмам. Эти свойства – способность изменяться, способность передавать потомству свои изменения, то есть наследственность, и способность размножаться, неразрывно связанная с воспроизведением. Способность организмов изменяться не подлежит сомнению. Мы не знаем двух существ абсолютно между собой исходных, но причины, вызывающие изменения, и отношение этой способности к другому фактору, к отбору, нуждаются в некоторых разъяснениях. Исходной причиной, вызывающей в организме изменения, должно быть непосредственное или посредственное действие внешних условий, а затем уже действие вторичных влияний, соотношение в развитии частей, упражнение органов и так далее. Однако в большей части случаев бывает очень трудно уловить связь между изменением и, и вызвавшим его влиянием. Тогда мы называем его случайным. Но понятно, что случайных в буквальном смысле слова явлений наука не может допустить. Случайным мы называем его только пока его необходимая причина для нас скрыта. Затруднение, которое мы встречаем при попытках распутать связь между изменением и вызвавшим его влиянием, зависит главным образом от двух обстоятельств. Во-первых, от того, что когда уже обнаружилось уклонение, то уже поздно доискиваются его причины. А во-вторых, от того, что внешние влияния редко оказывают прочное действие на вполне развитый организм. А вероятнее, гораздо чаще на организмы зачаточные, еще развивающиеся, что само собой понятно, так как чем раньше подействует влияние, тем глубже должны быть последствия. Доказательством тому, как глубоко действуют причины, влияющие в первые моменты существования, служит, например, невозможность передачи некоторых уклонных форм иначе как путем бесполого размножения, так как влияние другого родителя в процессе полового размножения достаточно сильно, чтобы потрясти всю организацию и воспрепятствовать передаче желаемого признака. Одну из вторичных причин изменчивости следует видеть в действии так называемого закона соотношения развития, состоящего в том, что чрезмерное развитие одной части влечет за собою недоразвитие другой. Организм, располагая в данный момент только известным количеством питательных веществ, по выражению Гёте, расщедрившись в одном направлении, должен соблюдать экономию в другом. Наконец, однажды сложившийся орган может, по-видимому, развиться далее в силу именно своего употребления. Не выяснено еще, какие из приобретенных путем упражнений изменений наследуются а какие нет.